Кстати, они дали мне советы об успокоительных средствах. В ответ на наши письменные запросы мы поняли, что годится только либриум. Львы вообще слишком чувствительны к лекарствам, а кроме того, очень трудно предсказать их индивидуальную реакцию. Либриум считался совсем безвредным. Если даже львёнок съест две дозы, это не грозит бедой. Но трудно заключалось в том, что надо спрятать от мясие 80 капсул по 10 мг. Как говорят для вята, всё это. Мои новые друзья посоветовали мне написать изготовителям и заказать повышенной концентрации, тогда понадобится гораздо меньше капсул. Я то честно писала, но ответ, к сожалению, был неутешительным. Когда я приехала в лагерь, Жорж сказал, что без меня ему скучать не приходилось. Первый день львята пришли поздно вечером, и всю ночь оставались возле палаток, хотя их из буша звал Ле. На следующий день Джордж по их следам дошел до гряды ворчун, поднялся на гряду и покричал. На зов появился Джеспе, сел рядом с ним и позволил почесать себе голову. Потом Джордж увидел Эльсу маленькую, но она сторонилась его, губа прятался, из-за камней торчали только его уши. По пути домой Джордж спугнул трех буйволов и одного носорога. Хорошо, что львята не пошли за ним. Когда стемнело, они сами прибежали в лагерь и принялись за мясо, привязанное около клетки. Потом Джеспа затащил козлятину внутрь. После еды львята ушли за реку и пробыли там сутки. Они вовко лазили по деревьям, забираясь довольно высоко. Обедать вечером они не пришли, а утром Нуру понес мясо в кабинет и подвесил его в тени на дереве. Когда он уже спускался на землю, Снизу за мясом прыгнул Джесп и чуть не задел нору. Тут подоспел Джордж. Он увидел, что Джесп рвет подвешенное мясо, а Эльса маленькая следит за ним с Тамаринда на другом берегу. Выждав, когда Джеспа спустился к воде на пицце, Джордж перерезал веревку. После этого львенок переправил козлятина через реку к брату и сестре. Позднее Джордж умер. Засталась на песчаном берегу Гупа, и Эльса маленькая кинулась на утек, Джеспа за ними. Еще через час Джордж перешел реку вброд и минут двадцать безуспешно звал львя. А вдруг он заметил какое-то движение в кроне Тамаринда, поднял голову и высоко на ветке увидел леопарда, который поедал остатки мяса украденного львя. Появился Джеспа и полез вверх к леопарду, тот сердитой шипел и фыркал. Верхние ветки были слишком тонкими для Джесс. Томпик пошёл занять позицию в развилке поближе к земле. Чтобы лучше видеть, Жорж поднялся на откос. В этот миг леопард прыгнул вниз и пролетел в каком-нибудь метре от Джесс. Приземлившись, что есть духу, помчался прочь, все три львёнка бросились за ним. Под ним Жорж набрёл на Джесс, который задрал голову, пристально разглядывал дириере. Так как леопарда нигде не было видно, Джордж решил идти в лагерь. А левята явились поздно вечером. Джеспа вылакал свою порцию рыбьего жира из миски, которую Джордж держал в руке. Гупо пообедал в клетке. Тут как раз приехала я и очень обрадовалась, что он начинает осваиваться. А какой молодец Джеспа! Ведь леопарды и львы — естественные враги. Конечно, со взрослым львом леопарда лучше не связываться. Совсем оно дело встречи со львенком, так что... Джеспа проявил немалую отвагу. Утром меня разбудило тихое мяуканье, очень уж знакомое. Я едва могла поверить, что это не Эльса. Казалось, Джеспа призывал брата и сестру заканчивать утренние гонки вокруг палаток и идти за ним через реку. Вскоре до нас донялся плеск воды, и тут же послышалось рычание двух львов. Ночью Джеспа на минутку заглянул в лагерь. Очевидно, это была разведка, потому что вскоре он пришел опять, на этот раз вместе с Гуппой и Эльсой Маленькой. Джеспа выпил рыбий жир и позволил погладить его по голове, потрепать уши. Когда погасли огни, Джордж увидел, что и Эльса Маленькая вошла к братьям в клетку. Всем вместе им там было довольно тесно. На другой день командование снова перешло ко мне, так как Джордж уехал в Осиолу. Под вечер встретил львят на берегу, вблизи кабинета. Я заметила, что грива у губы уже совсем подросла. Она была сантиметром напи длиннее и гораздо темнее, чем у джест. Ночью я слышала только громкие всплески на реке, словно там был пихос и буйвол. Львята не подавали никаких признаков жизни. Они прибежали только к концу следующего дня, очень голодные. Экс маленькая не скупилась на тумаки с своим братом. Давай понять, что на этот раз вовсе не намерен вступать им в свою долю рыбьего жира. Вдруг кто-то зафыркал в прибрежных кустах, а затем послышался тяжёлый топот, видимо, крупный зверь. Все пятеро насторожились, и отправились на разведку. Я облегчённо вздохнула, когда они вернулись к своей козятине. А потом где-то у кабинета завыла гиена, похоже, что она воет от боли утомлял я видел следы носорога, которого наконец прогнали львята, а у кабинета следы чужого льва.